Глава 32. Нас несло вперёд через мириады рождающихся и умирающих звёзд, опустошённых и молодых планет, чьё время уже прошло и чьё только начиналось. Их солнца гасли и рождались, пролетая мимо, как тени умерших. Наконец, картинка остановилась, замерев перед белоснежной планетой, словно собранной из резных кусочков, усеянной остроконечными пиками ледяных вершин и изрезанной кривыми извилинами таких же белых рек. Вокруг широким кольцом вращались глыбы льда, образуя причудливое скопление обледенелых камней, вызывая удивление вперемешку с восхищением. Наш дом. Голос Радолоса звучал непривычно для нас глухо. Таноракс. Планета, покрытая вечными снегами, где даже вулканы извергают ледяную воду. Пространство вокруг изменилось, перенеся нас на поверхность Таноракса. Стояла ночь, и огромная луна, занявшая полукругом почти весь видимый горизонт перед нами, освещала непривычным молочным светом бескрайние снежные просторы, уходящие вдаль к обледенелым горам. казалось, ничто не могло выжить в подобных условиях, но среди практически вымершей ледяной пустыни нам были видны сооружения, словно сошедшие со страниц старых книг. Башни с квадратными бойницами, занесёнными снегом. Мой народ научился здесь выживать. Токар подошёл ближе, разглядывая знакомые ему мер вечной мерзлоты. Мы построили наш мир под землей, оставив на поверхности только форты для навигации и управления слежением. Тоноракс находился в одной из самых отдаленных галактик, хотя он невесело усмехнулся. Это зависит от вашего местоположения. Никто никогда не связывался с нами, поблизости не было разумных существ, только едва остывшие звезды, на которых и кислорода-то для жизни не хватало. и мы наивно полагали, что никто нас не найдёт. Но, как я говорил, всё в мире относительно. Голограмма погрузила нас в недра планеты, где под толщей спящей земли существовала целая цивилизация. Искусственные светила медленно проплывающие по своду красноватого купола, внутри настоящий город, раскинувшийся бесконечными рядами пиков и шпилей. Повсюду летали кары, как те, что я уже видела здесь, но более мягкой формы, словно обтекаемые потоками воздуха. Где-то зеленели отдельно расположенные группы деревьев, и я даже разсмотрела пару маленьких крошечных домиков с зеркальной черепицей, совсем обычных, будто крестьянских. Недалеко от укреплённых форпостов земля разошлась, поднялись подвижные панели, и оттуда стали вылетать космические корабли. Даже в таких масштабах можно было оценить их размеры. Каждый фактически небольшая крепость, несущая на себе капсулы-переносчики. Мы стали посещать другие галактики в поисках нового жилья, солнца, плодородной почвы, живых организмов. Исследования занимали годы, а то и десятки лет, но не давали результатов. Всё, что мы находили, было непригодным для нас. Чтобы обжить некоторые планеты, понадобились бы тысячелетия. Не было ни воды, ни ультрафиолета, зачастую обычного кислорода, только ядовитая смесь химических испарений. Мимо нас проплывали корабли, кочуя из одной туманности в другую, и мы уже не видели исчезнувший в бескрайнем пространстве белый шарик Танаракса. Проведя десятилетия в поисках, такаро возвращались домой, везя с собой только разочарование. Но когда приблизились к планете, радары зафиксировали мощный всплеск гамма и бета лучей, возникающих при сильном всплеске энергии или мозговой активности. Другими словами, на Танораксе что-то происходило, но сигнал никто не отвечал. Едва корабли вошли в атмосферу, как перед ними предстала картина гибели нашего дома. Форт-посты были разрушены до основания. Их вообще больше не существовало. Вместо них образовался кратер радиусом в несколько тысяч километров. Теперь это видели и мы с Кихира. Ребристая и неровная поверхность тонаракса исчезла, словно провалилась куда-то вниз. Осталась только чёрная зияющая пропасть, из которой минуты и позже вырвался столб огня, такой мощный, что мы инстинктивно прикрылись руками, защищаясь от ненастоящего жара. Они не просто уничтожили наш дом. Там стало невозможно жить. Они уничтожили саму жизнь. Карне подвижно стоял, не сводя глаз с уродливой планеты, над которой промелькнули серебристые корабли и вниз посыпался дождь. Дождь, состоящий из длинных, как иглы, ракет. Каждая из них вонзалась острийём в чудом сохранившуюся почву с потемневшим снегом или исчезала в жерле бушующего огня. И тут мы увидели её, расползающуюся черноту, накрывающую всё вокруг радиационным покрывалом. Я коснулась пальцами губ, сдерживая восклицание. Всё повторялось. Мы это уже видели. Скоро от белоснежной поверхности не осталось ничего, только чернота в окружении холодных звёзд и оранжево-зелёного тумана. Из самой её глубины поднялись несколько такарских кораблей, направляясь мимо нас. Все на Танараксе погибли, кроме тех, кто был на кораблях и кого захватчики взяли в плен. Мы бросились за ними в погоню, и в открытом космосе завязался бой. Такарские космолёты довольно быстро нагоняли вражеские, обстреливая их со всех сторон, но серебристых гигантов было слишком много. Они выпускали из себя целые рои боевых капсул и флееров. Вы хотите сказать, что Керсы напали на вашу планету? Кариме уставился на Радола сословно глазам своим не верил. Ошибки быть не могло. Мы видели, как уже знакомые нам корабли буквально уничтожили Танаракс, забросав его радиоактивными бомбами. Словно им было недостаточно просто оставить там одни развалины, они хотели выжечь сам шанс на существование Такаров. Но стоило ли верить тому, что говорил и показывал Такар? Мы должны вам верить. Кихера словно мои мысли прочитал. Я пока хранила молчание, пытаясь уловить ложь или неискренность в происходящем. Разумеется, у Радоласа была причина лгать нам, но ведь передатчик всё равно уже у Привратника. Он успеет связаться со своими в любом случае. Оставалось только одно: Такара надеются, что мы будем на их стороне, будем сражаться против Керсов. К сожалению, от вашей веры здесь ничего не зависит. Радолас хмуро перевёл взгляд на Кихира и продолжил: Так получилось, что мы попали в петлю и совершили гиперпрыжок. Поэтому оказались в вашей галактике и на вашей планете. Мы не собирались уничтожать её, но так получилось. Одну из наших капсул сбила именно бомба, содержащая высокий уровень радиации. Как видите, керсы пленных не берут. Он невесело оскалился. Более того, у них врождённая потребность в уничтожении всего сущего. Они кочуют от планеты к планете, стирая всё на своём пути. Их дом сами корабли. После того, как нам пришлось поднять защитный купол, мы стали учиться выживать в новом мире. У всего происходящего есть своя положительная сторона. Радолас смахнул голограмму, возвращая нас в реальность. Убирать его было нельзя. Наш купол пробить невозможно. Не существует такого оружия, способного проделать в нём брешь. И керсам это хорошо известно. Они пытались обстрелять нас сверху с тех флайеров, что ещё были способны летать. Но на фоне планетарной катастрофы пришлось забыть наши распри. Время шло. Мы развивались, строили новую цивилизацию, учили людей и делились с ними нашими технологиями и знаниями. Керсы же ждали Ждали застряв на орбите, пока энергия купола не истончится и он сам не падёт. Мы знали, что они ставят опыты над захваченными такарами, ведь энергия заканчивалась и у них, но ничего не могли поделать. Мы потеряли практически все космолёты, кроме трёх, но они бы не выстояли против керсов. К тому же нам не хватало ресурсов, чтобы объявить им войну. Мы смогли построить здесь технологичный мир, но этого недостаточно. И сейчас вы сами отдали им в руки победу. Такар замолчал, словно рассказ обессилил его. Он стоял неподвижно, всё так же сцепив руки за спиной, и внезапно я почувствовала всю его боль и скорбь по своему народу. Могли ли эти ужасающие существа, больше похожие на сказочных чудовищ, быть мирными и здравомыслящими? И можно ли верить их словам? Я посмотрела на Кихира. Он тоже был сбит с толку. В его глазах я видела тень недоверия. Допустим, это правда. Мой голос чуть дрогнул. Что вы хотите от нас? Така указал мне на окно, широко проведя рукой. Допустим. Разве вы увидели здесь разруху и смерть Тарина Лексен? Мы с людьми мирно сосуществуем вот уже больше тысячи лет. Отдали вы в их руки своей жизни, взяли на себя ответственность, но Он коснулся лба, будто его мучила головная боль. К сожалению, я не могу убедить вас в правдивости моих слов, если вы сами не захотите им поверить. Вы правы, мне от вас кое-что нужно. Наши датчики зафиксировали выброс мощной энергии, когда вы скрывались от погони. Судя по всему, исходил он именно от вас. Я прав? Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Повторяться не имело смысла. Но зато теперь я поняла смысл всего сказанного и, кажется, догадалась, что ему от меня надо. К чему вы клоните? Кихера думал о том же. Он настороженно посмотрел на меня. Почему-то показалось, что парень даже быстрее, чем я сложил все недостающие кусочки картинки. С помощью твоей энергии и силы можно сбить большую часть космических кораблей или просто отключить их, вышвырнув за пределы орбиты. Хотите, чтобы я помогла вам? Но кто может гарантировать, что всё это, я неопределённо махнула рукой. Не очередная ложь, не способ перетянуть нас на свою сторону и уничтожить Керсов. Тари. Негромкий голос Карими прервал мой поток обвинений. На парня выглядел ещё бледнее, но его глаза блестели каким-то неестественным блеском. Что, тебе плохо? Я была метнулась к нему, желая обогнуть бесконечный стол, но тот внезапно поднял ладонь, останавливая меня. "Нет, просто просто послушай. Я думаю, это всё правда". Повисло молчание. Не то чтобы вопросы в моей голове не вызывали некоторого сомнения, но теперь верить кому-то вообще представлялось делом нелёгким. Кариме с самого начала недолюбливал привратника. Не был ли он теперь слишком субъективным? С другой стороны та легенда нисши. Неужели всё это ложь? Хорошо, сдалась я. Хорошо. Радолас молчал, наблюдая за нами. Некоторое время молчал и кихиры. Наконец он глубоко вздохнул. У моего народа, вернее, среди определённого числа семей, ходит легенда про демонов, в незапамятные времена сошедших с неба вместе с богами. Она гласит, что в начале была война между ними, и небеса разверзлись огнём и чёрным дождём, поглотившим всю землю. Но богам удалось спасти часть её, и они смогли поработить демонов, подчинить их силу себе. Но однажды одному из них удалось сбежать, и он прибыл к моему прапрадеду. С ним был ребёнок, чья сила способна уничтожить всех богов. Он нёс в себе великие знания этот ребёнок От него пошёл тайный клан избранных, в чьих жилах течёт кровь первородного, того самого ребёнка. Я смотрела на Радолоса, а он разглядывал Кихира, и на мгновение у меня создалось впечатление, что они общаются. Не знаю как и на каком уровне, но от меня опять что-то ускользало. Интересно, задумчиво произнёс Такар. Значит, с демоном был ребёнок. «Должно быть, он принёс ещё кое-что!» Асуриец медленно кивнул. «Знания, канувшие в лету. И язык!» «Вы изучали этот язык, Кариме Кихире?» Парень чуть пожал плечами. «Как и все в моём роду, но многое утеряно. До нас дошли только обрывки, так что мои знания слишком поверхностны». Радулас улыбнулся почти покровительственно, но в нём явно чувствовалось удовлетворение. Кажется, у нас с вами гораздо больше общего, чем казалось в начале. А мне кажется, я устало провела ладонью по лбу, что пора расставить все приоритеты. Хватит нам загадок. То же самое я могла бы сказать и привратнику, и что-то мне подсказывало, что такая возможность ещё выпадет. Но ведь вы и сами уже догадались, Тарина, не так ли? Из моей груди вырвался вздох. Признавать правду всегда тяжело, особенно если эта правда способна разрушить всё твоё представление о правде и лжи. То, во что верила с самого начала, то, что было после, то, что должно быть потом. Кто ты теперь, Тарина Лексон? И где она твоя правда? Если легенда не врёт? Ниши, конечно, не врёт. И теперь ты в этом уверена, Сари? То демон был представителем вашего вида? Я сказала это, словно точку поставила в своих сомнениях. Но тот ребёнок, кто был он? Продолос довольно потёр руки лапы, его глаза вновь полыхнули ледяным огнём. Интересный вопрос. Скажите, Тарина, вы знали своих родных? Я запнулась. Кихера смотрел на меня, и на секунду стало действительно страшно. Нет. Я прокашлялась. Нет, я выросла в приюте. Что вы хотите сказать? Керс составили опыты над такарами и над людьми. Радола постукивал длинными как теми по гладкой тёмной поверхности. Им нужны были сверхсущества, способные генерировать огромное количество энергии. Обычные люди и средние такары на такое не способны. Получить эту энергию из земли или каких-то местных ресурсов также невозможно. Остаётся один выход использовать существ, населяющих территорию, но только тех, в чью сущность это будет заложено намеренно. Интерес вашего спутника Керса к вам был не случаен. Ваши способности заметны невооружённым глазом. Тарина. Он замолчал, и у меня сердце пропустило удар. Если вы не потомк Тайного клана, то в любом случае вы ребёнок, выведенный в одной из их лабораторий. Вот так. Вот и всё. Всю жизнь я мечтала узнать, кто моя семья и что с ней стало, а получается, что у меня её никогда и не было. Я просто кусок мяса, в который вмешались извне. У меня нет прошлого, всё оказалось обманом. Меня не существовало. Я была создана для того, чтобы снабжать кого-то энергией. Прикрыв глаза, попыталась унять бешеное биение сердца в груди. Я нисколько не сомневалась в правдивости слов Радолоса, сказанное привратником подтверждало их. Я дитя Ока. Вот кого Керсы называли детьми Ока, таких как я. Тари, Тари! Голос Кариме вывел меня из ступора. Он взволнованно вглядывался в моё лицо, готовый, кажется, перемахнуть через стол, если я упаду в обморок. Я в порядке, выдавила из себя. Всё в порядке. Просто «Просто... просто вы догадывались о подобном». Мягко закончил за меня Радолос, и я была благодарна ему за это. Стальной иней пропал из его глаз, сменившись тёплым голубым светом. Почти как небо. Я кивнула. «Остаётся ещё много вопросов», — сказал задумчиво Токар и поднялся. «По поводу вашего Тари происхождения и появления. Не думаю, что вы из тайного клана». Иначе бы за вами следили, и вы не росли в приюте. Всё необходимое вы узнаете у Керса, который сопровождал вас. Он даже не полностью Керс, Расина отозвалась я. Просто проекция. Радолос склонил голову. Но всё равно способен пролить свет на очень многое. Получается, таре одна из них, задумчиво протянул Кихиры. Ты представляешь, какая сила в тебе скрыта? Я ничего не ответила. Честно говоря, лучше бы этого всего не было вообще. Я с самого начала чувствовал, что синий ужёт. А Суриц хмыкнул: "Гад". В голове крутились мысли, опережая друг друга. Радолос рассказал нам очень много, но и это было далеко не всей правдой. Но ведь есть и другие, верно? Должен же быть кто-то ещё, такие как я, из стайного клана. Мы с Такаром одновременно посмотрели на Карима, но тот только покачал головой. Наверное, об этом мне ничего не известно. Возможно, их имена держатся в тайне, а может и вовсе нет никого, кроме тебя, Сари. Так или иначе, но я слышал только легенду. Я вздохнула, откидываясь назад. Кажется, нам с привратником предстояло о многом поговорить. Мои размышления прервал вошедший человек. На нем была темная униформа странного покроя, отливающая слабым серебром, с нашивками на плечах. Это был именно человек, а не токар. Он прошел мимо нас, даже не взглянув, четко чеканя шаг, и склонился к Радолосу, что-то негромко говоря ему. Мы с Карими подобрались, напряженно следя за ними. Радолос кивнул на его лице, не дрогнул ни один мускул. «Должен прервать наш разговор, к тому же вам!» Он чуть повернулся к Кихире. Нужен врач. И что дальше? Мне вновь пришлось заталкать свои чувства в ящик и вернуться к насущным проблемам. Дальше вы оба отправитесь домой. С вами полетит моё доверенное лицо. Вы представите его своему правителю и расскажете всё. Потом Таккар замолчал. Потом нас ждёт война. Всё повторялось. Вновь история, вновь война. только теперь горизонт очистился, представляя нашему взору более чёткие линии и формы. Должен же быть способ остановить превратника, я встала следом, проекцию Керса и не допустить битву. Радолос покачал головой. Боюсь, слишком поздно. Передатчик у него, он уже наверняка в пункте управления кораблеми. Ему потребуется время, чтобы подключить, синхронизировать и перезапустить систему. Всё же наша техника различается, и это даст нам шанс собрать силы и отразить удар, но медлить всё равно нельзя. К Кихира подошёл солдат и застул извонением за спиной парня. Отправляйтесь на осмотр Кихира Карими. Не волнуйтесь за него, Тарина Лексон. Вы встретитесь на взлётной площадке. Я ничего не сказала, только встревоженно проводила Асурийца взглядом. У самой двери он слабо улыбнулся мне одними губами. Всё хорошо. Ладно. А вас проводят к месту взлёта. По дороге устроят небольшую поездку по городу. Считайте это небольшим дополнением к моему рассказу. Но ведь у вас есть план. Уходить я не спешила. Мы готовы отразить нападение Тарина. Важно, чтобы ваш народ тоже был подготовлен. Вот что главное. Как только вы поднимете купол, мы придём на помощь. Он говорил твёрдо и уверенно, тем самым передавая уверенность и мне. За что я была тоже благодарна. Этого мне сейчас ох как не хватало. Есть ещё кое-что. Уже на пороге я снова обернулась. Наш друг погиб в пустыне. Мы бы хотели забрать его тело. Радолас прикрыл веки. Разумеется, но не сейчас. Не переживайте, мы забрали его оттуда. И вернём его для дальнейших почистей. Мне жаль, что всё так получилось. На мои глаза набежала влага, пришлось стиснуть зубы, чтобы не расплакаться прямо там. Мне тоже. Я убила людей. На ум пришли невооружённые солдаты, а тот молоденький мальчишка-учёный с прожжённой дырой в груди от лучемёта, и ещё те люди в башне, где мы установили эхолокационную бомбу. С ними всё в порядке. Я вскинула голову, уставившись на Ародолоса. Неужели и этот лез в мои мысли? Но Токар только приподнял уголок губ в очередной раз, грустно улыбаясь. В эти секунды он был похож на человека более чем кто-либо. «У вас всё на лице написано, Торина. Мы госпитализировали людей из соседней башни с повреждениями различной степени сложности. Они живы». Я выдохнула. «Кроме того парня». «Мы все ошибаемся». Он двинулся ко мне, и я неосознанно сделала шаг назад, когда надо мной выросла его мощная фигура. На мое плечо легла его огромная рука. «И иногда наши ошибки стоят другим жизни. Мы ничего не можем с этим поделать. Единственное, что в наших силах, сделать все, чтобы эти потери были не напрасными».